Шеф-повар Я фанат кулинарных телешоу. В частности, телепрограммы «Шеф-повар», где талантливые повара-любители соревнуются друг с другом перед жюри из «Звездных поваров». Я тоже немного подвязаюсь на ниве кулинарии и имею в репертуаре несколько фирменных блюд, включая знаменитого, по крайней мере, среди моих знакомых фазана, фаршированного фуагра, киноа и щевелем Сегодня вечером 30 августа 2012 года я пребываю перед телевизором в большом нетерпении, ожидая вторую серию третьего сезона. Заставка. Представление участников. Надо же, шеф-повар Фредерик Антон все еще в жюри. Тем лучше. Он мне нравится. Помимо того, что он обладает титулом «Лучший работник Франции» и «Тремя мишленовскими звездами шеф-повара», Я лично нахожу его приятным, симпатичным и очень сочувственным в общении с участниками. Тема выпуска «Миндальный пирог». Это мне особенно интересно. Нужно научиться лучше печь. Я могу испечь сколько угодно воздушных шоколадных тортов с сердечком, тарт Татен, который обожает моя свекровь. Но кроме этого, увы. Блокнот и карандаш на готове – Я собираюсь подробно записывать каждый этап приготовления. Но тут звонит телефон. «Не обязательно быть пророком Еремии, чтобы предугадать, что меня ждет. Я на домашнем дежурстве». «Итак пирог отменяется», что и подтверждает мелодичный голос начальника полиции на другом конце линии. «Добрый вечер, доктор. Вы нужны нам в Сен-Бенуа». «Какая удача, я уже здесь». «Да? Я вас не вижу». «Нет, в том смысле, что я живу в Сен-Бенуа». «Хм, хорошо. Мы находимся позади дома престарелых, который стоит за магазином Гран-Ларж. Не промахнетесь. Тут труп, который сначала получил камнем в затылок, а потом сгорел». «Позади дома престарелых? Это какого?» «А что, он тут не один?» «Не один». За Гранларш их два, есть и третий, но он восточнее, на границе между Пуатье и Сен-Бенуа. Как видите, в Сен-Бенуа мы холим и лелеем своих стариков. На ваш выбор Агапант, Роза Алиенора или Жарден де Камей. Не знаю, а какой лучше? Мне нужно пристроить маму. Вроде бы Жарден де Камей подходит. Для трупа или для вашей мамы? Для трупа. Мама пока подождет. Встречаемся за домом престарелых. Вы легко нас найдете по проблесковым маячкам, синим, красным и желтым. Хорошо, выезжаю. Немного покружив по этому новому району, забыл обновить карты в навигаторе, я прибываю в Жарден-де-Ками, открытый всем ветрам. Прохожу через здание, направляясь к толпе, собравшейся со стороны сада. Сегодня не только я пропускаю шеф-повара. Все обитатели дома престарелых столпились перед зданием. По крайней мере, те, кто в состоянии передвигаться. Инвалидные коляски и взгляды обращены к небольшой лощине внизу. Любопытствующих привлекает белый свет прожектора спасателей. Действительно, проблесковые маячки присутствуют. Но подъехать на машине с парковки учреждения нельзя. Медсестра, которая наблюдает за толпой, объясняет мне, как добраться до места обнаружения трупа. Я снова сажусь в машину и блуждаю в лабиринте улиц с названиями, напоминающими о морских приключениях, пока не нахожу улицу Гран-Фок, Большого Фока. Мне пришлось лавировать к цели курсом бэй Примечание. Курс парусного судна по отношению к направлению ветра. Конец примечания. Но переход, наконец, завершён. Я на месте. После знакомства с сотрудниками сразу перехожу к делу. Мне очень хотелось бы успеть, наконец, телешоу. Что касается общей атмосферы, то от кулинарии мы ушли недалеко. Я вижу вариацию на тему блюда, позабытое в духовке. Тело обуглено с головы до ног. На груди вверх дном установлена металлическая кастрюля. Лежит большая вилка и несколько других предметов утвари. Кошевар не стал утруждаться сервировкой. Попахивает импровизацией. И метиловым спиртом, предположительно использованным для фламбирования. Примечание. Приготовление пищи в условиях естественного огня. Прием кулинарной обработки, при котором блюда поливают коньяком, водкой или другим крепким алкогольным напитком – и поджигают, при этом спирт выгорает, а у блюда появляются своеобразные вкус и аромат. Конец примечания. Во фламбировании главное не перестараться. Я замечаю большое пятно крови под головой трупа и признаки, которые могут указывать на перелом носа. Одежда полностью сгорела. Части тела ужались из-за жара. Остались несколько участков подпаленной, но не сгоревшей кожи. Два усохших шарика явно свидетельствуют о принадлежности объекта к мужскому полу. Я уже представляю себе, как трудно будет его вскрывать на завтра, когда сотрудник судебной полиции шепчет мне на ухо. «Доктор, его еще и на кол посадили». Он указывает на металлический стержень, виднеющийся между обугленными бедрами. «Это что, вертел?» «Его насадили на вертел, прежде чем зажарить?» Не будем увлекаться, перегружать себя нехорошо, нагрузим лучше перевозчиков. И посмотрим все это завтра за столом. Простите, на столе. Я коротко беседую с прокурором, которого не было рядом, когда я делал предварительные выводы. Хоть сейчас и очень поздно, очевидно, что мне все же слишком рано делиться своим мнением о причинах смерти. С другой стороны, гипотеза, озвученная полицейским, кажется мне неубедительной. Полицейский считает, что потерпевшего ударили по голове большим камнем, который нашли рядом со скамейкой в нескольких метрах от тела. «Камень весь в крови», — замечает следователь. «Да, кровь есть, но она в виде круглых пятен, как будто капли падали на камень с определенной высоты. На углу скамейки тоже есть кровь, сильно размазанная. Я думаю, что пострадавший скорее упал». Ударился головой о скамейку так, что потекла кровь и закапала землю. Сценарии неточный и в любом случае недостаточны, чтобы объяснить конечный результат. Когда я на утро открываю чехол, поводов для оптимизма у меня не прибавляется. Тело обуглено и сильно повреждено. Сканирование, сделанное ночью, не выявило ничего особенного, кроме того, что на кол его все-таки не сажали. Металлический стержень, выступающий между бедрами жертвы, просто воткнули под труп. Мужчина был худым. Налитое на него горючее быстро загорелось, обуглив поверхность тканей. Затем из-за нехватки топлива процесс остановился. Благодаря этому у меня есть возможность найти ключи к делу. Я начинаю с тщательного отскабливания обгоревших частей. Удача! На участке, менее пострадавшим от огня, проступает довольно простая татуировка. Сердце и имя Крестов. Затем я обнаруживаю вторую. Она сохранилась лучше и напоминает племенные символы. Это бесценный материал для следователей, у которых пока нет никаких зацепок. После тщательного очищения рук и лица становятся заметны несколько колотых ран, до этого невидимых под толстым слоем сажи. А вот перелома носа нет. Грудная клетка и живот слишком повреждены огнем, чтобы можно было понять, что было на поверхности. Но после вскрытия все проясняется. Передняя поверхность грудной клетки перфорирована между вторым и третьим ребрами, прямо напротив сердца. Я насчитываю 37 ударов на менее чем 10 квадратных сантиметрах. Грудная мышца превратилась в настоящий рубленный бифштекс. Я продолжаю инвентаризацию, и после 8 часов кропотливой работы могу дать следователям точную оценку повреждений. Всего на шее, лице, грудной клетке и животе 76 ран, нанесенных холодным оружием. 60 из них колото-резанные, и 16 резанные. Это мой личный рекорд моей команде будет трудно его побить. Нападавший использовал короткое лезвие, скорее напоминающее перочинный нож, чем охотничий, что объясняет поверхностный характер большинства ран, за исключением двух, пришедшихся на аорту. Обильное кровотечение из этих ран неминуемо повлекло немедленную потерю сознания и быструю смерть. Когда я заканчиваю осмотр изъятием образцов ДНК для идентификации, присутствующий сотрудник судебной полиции сообщает мне последние новости по расследованию. Оно продвигается семимильными шагами. В ту же ночь полиция на станции арестовала бездомного, известного неоднократными нападениями с применением холодного оружия, когда он собирался покинуть Пуатье. Его предплечья обожжены. Мужчина категорически отрицает свою причастность к делу. На следующее утро, когда пришло время писать отчет о вскрытии, меня одолевают сомнения. Правильно ли я подсчитал раны? После восьми часов изнурительной работы легко проявить невнимательность. Поэтому решаю пересчитать их с ясной головой, и на это у меня уходит добрых два часа. Наконец, все подсчитано верно. Остается только составить отчет. Мои руки застыли над клавиатурой компьютера. Я готов приступить к делу. Или нет? Я проголодался. Уже полдень, пора пойти поесть вместе с нашей небольшой командой. Мы направляемся в столовую интернатуры. Стены здесь расписаны картинами с тонкими и очень многозначительными аллегориями, а меню хорошо известно всем. Это заведение скорее в стиле торт Буайо, о котором пел Пьер Пере, чем в духе шеф-повара. Но атмосфера здесь теплая, а отсутствие сервиса экономит время. За столом разговор идет об утренней консультации. Пока я увлеченно пересчитывал раны на трупе, одна из интернов службы принимала пациентку, на которую напали накануне вечером. Нападение произошло на улице около 22.00, когда она возвращалась домой. Кто-то набросился на нее ради денег. Она оттолкнула нападавшего, но он развернулся и ударил ее в правый бок, а потом сбежал. Потрясенная нападением, она думала только о том, чтобы как можно скорее добраться до квартиры. И именно там она заметила кровь на одежде. Девушка разделась и увидела на правом боку чистую рану. Она приняла душ и, заметив, что рана кровоточит, наложила давящую повязку из полотенца, а потом проглотила обезболивающее. На следующий день кровотечение остановилось, но она решила, что разумнее все же обратиться к врачу. Наконец она пришла в отделение неотложной помощи больницы, где ей поставили диагноз «перелом восьмого ребра», Разрыв печени длиной 3 см и кровь в брюшной полости. И это серьезные повреждение, требующее наблюдения и лечения. Как можно быстро заметить, налицо связь между моим обгоревшим трупом с ножевыми ранениями и потерпевшей, на которую напали чуть позже той же ночью в соседнем районе. Хотя и существует явная диспропорция между количеством ударов 76 к 1. Похоже на приступ гнева, который к моменту нападения на девушку уже угасал. Мы доводим эту информацию до следователей, они принимают ее во внимание. Моего погорельца быстро опознают по татуировкам. Не зря состоял на учете в полиции. Погибший некто Кристоф Д. Его фамилия мне о чем-то напоминает. Я ныряю в свои архивы. Вот оно. Март 1998 года. Вскрытие трупа Микаэля Д., убитого ножом в сердце при попытке вмешаться в драку. Это был брат Кристофа. Я продолжаю свои изыскания и обнаруживаю еще одного человека по фамилии Д. Труп, обугленный в автокатастрофе. Чтобы идентифицировать его, пришлось проводить вскрытие. Еще один брат. Неважная карма у семьи. Следствие сразу же заинтересовалось окружением потерпевшего. Их внимание привлек 17-летний молодой человек, ударившийся в бега, а также двое молодых людей, которые предположительно присутствовали при преступлении. Вскоре несовершеннолетнего находят по мобильному телефону и арестовывают. Он считается главным подозреваемым. Задержанная пара также обвиняет его в убийстве, и сам он легко сознается в содеянном. Его заключают под стражу в Нанте, поскольку его безопасность в тюрьме Пуатье гарантировать нельзя. Убитый периодически сидел там за мелкие кражи и пользовался большой популярностью. Его убийца вряд ли поладил бы с другими заключенными. Наконец, наш бездомный с ожогами на предплечьях оправдан, но и его сразу отправляют в тюрьму. Он был в розыске за другие правонарушения. Сценарий преступления в итоге оказывается довольно простым. Четверо проводят вместе вечер у небольшого костра в парке. Между двумя действующими лицами разгорается банальная ссора, которая выходит из-под контроля. Девушка убегает, и ее спутник, ставший свидетелем начала нападения, вскоре следует за ней. Оказавшись один, агрессор набрасывается на жертву, а затем убегает и чуть позже атакует девушку, попавшуюся ему на пути. Однако полная картина преступления становится ясна только на реконструкции. Двое полицейских в штатском играют роли агрессора и жертвы. По просьбе следственного судьи, присутствовавшие в тот вечер парень с девушкой, рассказывают. Завязывается драка. Девушка убегает. Убийца наносит первые удары ножом. Жертва падает на скамейку. У нее идет кровь. Затем она встает, чтобы попытаться убежать. Свидетель пугается и убегает вслед за своей подругой. Конец первого акта. Подозреваемый удовлетворяется тем, что стоит с рассеянным видом, ничуть не обеспокоенный. Он ждет момента, чтобы выйти на сцену. И вот он в центре внимания. На этот раз обходимся без статистов. Роль жертвы исполняет полицейский манекен. Он лежит на земле, развернутый животом вверх. Нападавший сидит верхом на нем и яростно бьет его. Я вижу, что сила ударов возрастает. Он бьет и бьет, и чем больше он бьет, тем ярче его взгляд. Наконец он останавливается, демонстрируя широкую улыбку удовлетворения, от которой холодеет спина. Судья. Доктор, вы хотите что-нибудь уточнить? Да, кажется, чего-то не хватает. Улыбка мальчика, все еще сидящего на манекене, меркнет. Он пристально смотрит на меня, думает несколько секунд, затем кивает. Да, вы правы. И он наносит жертве семь резких ударов в горло, прежде чем изобразить, как обливает тело спиртом и поджигает. Во время судебного процесса за закрытыми дверьми в ноябре 2015 года суд по делам несовершеннолетних приговорил его к 15 годам лишения свободы. Свидетель получил 4 месяца условно за то, что не сообщил о преступлении. Вторая жертва, случайно раненная на улице, много плакала во время суда, сидя в одиночестве в углу зала. И ушла, унося с собой психологическую травму, разрушившую ее личную и профессиональную жизнь.